Глава 9 Следующие пару недель я провел словно в тумане. И вот почему. Длань гнева, выполнив, как того требовал устав, серию прыжков, предназначенных для запутывания следов, вышла в пространство системы, обозначенной на наших картах как 246 дробь РПСС. Последнее буквенное обозначение — расшифровывалось как резервный пункт сбора сил. Сюда прибывали такие же, как и мы, подранки, кто для ремонта, а кто, как и в нашем случае, для пополнения выбитого в боях личного состава. Последняя нас касалось особо. После отступления из системы второй число пилотов, готовых сесть в кабины своих машин, едва перетягивало планку в 10%, что превращало нас из боевой единицы в легкую добычу для любого крупного корабля жаб. Я это упоминаю к тому, что Кальтус, принявший решение о нашем отходе, был совершенно прав. Уставы, в которых жизнь военных расписана до мельчайших подробностей, требовали отвода сил при куда как меньших потерях. Но уставы предполагают, а вот жизнь, вернее, вращение шестерней военной машины, складывается совсем иначе. И именно так все происходило и в нашем случае, когда события пошли в полном соответствии с другой армейской мудростью, гласящей, что любое мероприятие заканчивается награждением непричастных и наказанием невиновных. Первая часть этого изречения касалась нас, пилотов, на головы которых пролился дождь наград. В моем случае... Эти осадки выразились в виде золотого капитан-лейтенантского шнура, благодарности в приказе и новенькой блестящей медальки. «За отличное исполнение долга!» Так было написано на ее обеих сторонах. Но я не спешил ее цеплять к остальным наградам. Ложка дегтя, полученная одновременно с медом, портила всю картину. А заключалась эта ложка в том, что меня сняли с командира звена, в соответствии с плановой ротацией, так мне пояснил порученец Кальтуса, чей ворот украшал толстый бронзовый шнур майора, а грудь отягощала целая пригоршня свежеполученных наград. Что ж, с приказами не поспоришь. Пришлось подчиниться, да и деваться по-любому было некуда. Моих мальчишек переводили на другой борт, И мы славно нажрались в моей каюте, пьяно клялись не забывать, писать и обязательно свидеться, когда все это закончится. Обычные пьяные обещания, не более того. К сожалению. Впрочем, если бы это было единственной неприятностью, выпавшей на нашу долю, то я бы и не расстраивался. Тасование кадров — вещь обычная для военного. Но, к сожалению... Шестерни военной машины продолжали свое вращение, и теперь пора сказать о второй части той армейской мудрости о наказании невиновных. На эту роль, как несложно догадаться, был назначен Кальтус, вынужденно принявший командование кораблем и спасший наши задницы. Не скрою, я, да как и все пилоты, созванные на летную палубу уже на третий день после нашего прибытия в пункт сбора, Были уверены, что его, кальтусы, то есть, будут награждать перед строем, а как иначе? Корабль спас? Спас. Наши задницы сберег? Сберег. Ну так и наградите героя. Ага. Наградили. Когда его в мундире без наград и знаков различий вывели перед строем, мы, все еще не понимая происходящего, но уже догадываясь о другом сценарии, невольно зашумели. Но выскочившие с транспорта морпехи быстро привели нас к молчанию. Выстроившись перед нами, они отгородили от нас кальтуса, стоявшего у края летной палубы. Команда, четкое перестроение, и вот уже две шеренги, повернувшиеся друг к другу спинами, приподнимают свои карабины, обозначая угрозу нам в случае неподчинения и, готовясь исполнить приговор, Замерший в отдалении фигурки Кап-2. Дезертирство, бегство с поля боя, слова приказа вязли в ставшем плотном воздухе, с трудом доходя до нашего сознания. Еще один приказ — слитный залп десятка стволов, и фигура человека, которому мы все были обязаны своими жизнями, исчезла за бортом, отправившись в вечный полет, по пространству номерной системы. Морпехам нашим, бывшим на борту, морды мы, конечно, набили. И плевать, что приговор приводили в исполнение их коллеги со станции. Били, перефразируя известный анекдот не по паспорту, а за форму, видя в ее носителях, причастных к произошедшему. Они, морпехи, и не сопротивлялись, принимая побои как должное. В общем... Настроение на борту царили хреновые. Не знаю, как остальные, а вот что до меня, то я просто валялся в каюте, разглядывая потолок и маясь бездельем. Созвяная был снят, доступ к кораблю аннулирован, пропуск в бар отменен. Оставалось только безделье, прерываемое выходами в столовую. Так продолжалось неделю до тех пор, пока постучавшийся в дверь каюты вестовой не передал мне пакет, в котором я обнаружил приказ о назначении на новое место службы и командировочное удостоверение, регламентировавшее маршрут моего движения. И если с тем, как мне следовало добираться до места назначения, вопросов не было, то вот само место вопросы как раз вызывало скупы до предела засекреченные строки приказа извещали меня о назначении в личный состав объекта — гроб-2, прибыв на который я поступал в распоряжение капитана третьего ранга Иван-Ша. Осторожные расспросы знакомых, равно как и поиск по сети, не принесли никакого результата, а потому — Выбросив из головы все посторонние мысли, я в назначенный день покинул длань, направляясь на станцию, подле которой мы и висели. На станции тоже все прошло быстро. Даже военная машина порой работает как надо. Едва я сошел с челнока, как патруль, материализовавшийся рядом со мной и быстро проверивший все мои бумаги, немедленно скорректировал вектор моего движения, сопроводив в один из ангаров, где уже стоял готовый к взлету небольшой транспорт. Все это было проделано так быстро, что я и опомниться не успел, оказавшись на его борту, только там обнаружив у себя в руках небольшую сумку с комплектом армейского сухпая. С тремя комплектами, по числу дней, которых мне предстояло провести на борту. Вот это, я про сухпай, выбесило меня больше всего» то я мало его на борту длани жрал. Но рыпаться было уже поздно. Не прошло и пары минут, как транспорт, взрывев движками, взлетел, похоронив мои планы о местном баре, посетить который стояла пунктом один моей личной программы. Это, не буду скрывать, расстроило меня не на шутку. Весь путь с длани я только и мечтал, как, оказавшись на станции, зайду в кабак где закажу себе две или нет, сразу три кружки пива, которые будут тянуть, пока не истечет почти все время, отведенные мне на дорогу до этого транспорта. Облом. Все, что мне остается, так это гадать о месте назначения и надеяться на то, что загадочный объект, сухо поименованный Гроб-2, является чем-то на вроде базы. Ну а какая база? пусть даже самое рассекретное, и без бара. Подобным гаданием я развлекался три дня. Иных занятий на борту транспорта не было. В рубку меня не пускали. но ну не драться же мне с парой морпехов, чей пост был у самой двери. Одного взгляда на этих бугаёв было достаточно, чтобы понять исход нашего гипотетического поединка. Также наглухо мне был перекрыт и путь в другие отсеки, оставив мне для прогулок лишь короткий коридор корабля. Девять шагов к корме, разворот от задрайной двери шлюза и еще до поста морпехов, наблюдавших за моим мационом безразличными взглядами. Утро третьего дня, начавшееся с распаковки картонной коробки сухпая, последний замечу, началось как обычно. Выстроив на столе ряд консервных баночек, я предавался раздумьям — съесть сразу все или оставить одну на вечер. Полет, судя по окончанию выданных мне припасов, подходил к концу, а поэтому проблема, возникшая передо мной, была весьма сложна и требовала серьезных раздумий. Военному человеку она будет ясна, а вот для всех других поясню. Впереди меня ждала неизвестность помноженный на известный армейский бардак. Вот прибуду я, а дальше что? В теории меня должны будут сразу поставить на котловое и всякое разное прочее довольствие, но это только в теории. На практике же это может означать что угодно. Документы теряются, начальство забывает, и даже такая незначительная прежде фигура, как младший писарь, околачивающийся при штабе, может оказаться именно тем камушком, споткнувшись о которой все шестерни пресловутой военной машины замрут, не имея сил двинуться далее без надлежащей бумажки. Той самой, несчастливо забытой на столе упомянутого выше писаря. А потому немедленно возникает дилемма. Сожрать все разом, надеясь на благоприятный исход, или же чуть перекусить, оставив до лучших времен большую часть припасов. Однако долго гадать мне не пришлось. Корабль тряхнула, взвизгнул жестко притираемый металл борта, омолчавшая весь полет корабельная трансляция ожила, одарив меня своим вниманием. Светозаров на выход, с вещами. Какие знакомые слова. Просто зашибись. И куда это меня занесло? Зона? А за что позвольте узнать, вроде как не нагрешил или там где-то в глубинах штабов все же раскопали мое прошлое, решив именно сейчас занести над моей головой карающий меч правосудия. А что тогда тянули, Что сразу на станции не оприходовали? Эй, каплей спишь! Дверь каюты уползает в переборку, и на пороге обнаруживается довольно молодой человек в комбезе пилота. «Да разве с вами поспишь?» Сгребаю со стола сухпай, переправляя его в свой баул. «Пригодится, при любом раскладе». «Ну тогда пошли!» Отступив в глубь коридора, пилот, приглашающий, машет рукой. «Прибыли!» и, кривляясь, добавляет, пародируя стюардесс пассажирских линий. «Надеюсь, вам понравился наш полет. Будем рады снова видеть вас на нашем борту». «Куда прибыли?» — подхватив баул и, перекинув через руку чехол с парадкой, выбираюсь из каюты. «Куда надо, туда и прибыли. Пошел!» — развязанно поясняет пилот, кивая на дверь шлюза. «Его наглость понятна. Сзади подпирают переборки два морпеха. Ладно подчиняюсь! Короткий тамбур шлюза, небольшой шагов пять коридор переходного узла, и я замираю перед задрайной дверью, ведущей в глубь объекта гроб 2. На миг обжигает страхом. А ну как и нет никакого объекта. За спиной щелкает запираясь шлюзовая дверь, отчего я вздрогнув набираю полную грудь в воздуха, в глупой надежде продлить свое существование, если там, за дверью передо мной, пустота. Новый щелчок. Створка откидывается, открывая мне ярко освещенное помещение, небольшое три на три метра. У дальней его стены, привалясь спиной к задрайной двери и сложив руки на груди, стоит мужчина, лет так пятидесяти. «Можете выдохнуть, каплей!» Расплывается он в довольной улыбке, одергивая мундир. «Капитан третьего ранга США, добро пожаловать на борт, Светозаров!» Аббревиатура, та самая «Гроб-2», расшифровывалась как «Группа обеспечения 2» и несла под собой весьма далекий от тылового снабжения смысл. «Все это мне рассказал Ша пока мы шли по длиннющему в километр или более того коридору, проходившему через весь корабль». Да, объект «Гроб-2» был кораблем, той самой гусеницей-катерпиллером, практически точной копией транспорта, севшего на камни и одарившего меня контейнерами с рудой, впоследствии ставшими основой моего капитала. Вообще, хочу заметить, что судьба слишком часто ходит по кругу, раз за разом принося нам практически одинаковые события, словно позволяя посмотреть на них с другого угла. И именно так все вышло и на этот раз. «Транспорт грабил? Молодец! А теперь послужи на нем! Созвездие обманным путем получил? Умничка! Добро пожаловать за его рычаги, но уже на законных основаниях! Но, прошу прощения, я слишком спешу. Итак...» В чьей светлой голове, вдохновленной лозунгом «все для фронта, все для победы» родилась эта гениальная идея, точно не знал никто. Даже сам Ша, бывший командиром корабля, не имел представления о том, кого именно ему благодарить за подобный подарок судьбы. Его, начальника летного состава эскортного авианосца, должность примерно та же, что занимал погибший Кальтус, перевели сюда, в рамках все той же пресловутой плановой ротации. С одной стороны, это, безусловно, было повышением. А как же? Вот прежде ты что? Гонял пилотов, а теперь хоп! И под твоим командованием огромная махина корабля с мощью, ого-го, как превосходящей все прежде подчиненные тебе силы. С определенной точки зрения превосходящей. Наш Катерпиллер был глубоко переработанным транспортом. Пожертвовав грузоподъемностью, на него навесили форсированные прыжковые движки, дав возможность самостоятельно прыгать на полсотни с хвостиком светолет. Добавили мощные системы связи, позволяя держать практически постоянный контакт с штабом. Добавили новейшие системы маскировки, снижающие эффективность джабьих радаров. И... и, собственно, все. Остальные переделки были выполнены из принципа максимальной экономии. Я подозреваю, нет, я совершенно уверен, что автор идеи нашего корабля исходил именно из этого принципа, желая сэкономить как можно больше средств. Я также уверен, что он, пробивший в военной среде эту идею, трудился в одном из транспортных концернов, чьи обороты значительно упали, когда начавшаяся война поставила на прикол большую часть их флота. Корабли должны приносить прибыль. Это ясно и без объяснений. И они приносят. Пока без устали снуют межсистем, развозя самые разные грузы. А вот стоящие на приколе, в ожидании ставших редкими фрахтов, увы, деньги только жрут. Причем в таких объемах, что ни одна, пусть даже процветающая корпа, не сдюжит. «Значит, что?» Правильно, избавляемся от лишних ртов. Кого-то из числа более новых консервируем до лучших времен, другие, старые основательные изношенные, выставляем на торги, спеша избавиться от прежде весьма подвижного, а ныне недвижимого во всех смыслах имущества. И вот тут в чью-то светлую голову приходит идея. Наши катерпиллеры прежде чем были? Правильно военными десантными транспортами. Так и вернем их военным за малое вознаграждение, разумеется. Пусть по прямому назначению и используют. Только вот не задача: у военных и своих транспортов выше крыши. Не берут даже взятки. Это проверено. Пусть и малость отощавшей из-за кризиса оружия не помогает. Так давайте их переделаем. Скажем, в носители Не авианосцы, ну какой из транспорта авианосец, но носители среднеразмерных кораблей, так вполне. И работа закипела. Обвесив гусеницы военными модулями, я о них упоминал выше, корпорации или корпорация, первой пробившая эту идею, дополнила транспорта жилыми отсеками, ремонтными мастерскими, складами, топливными емкостями — и, конечно же, узлами внешней подвески, способными удержать боевые машины среднего размера. Ну да, ну да, теми же созвездиями, о которых я тоже упоминал выше. Идея боевого применения также была хороша. Ага, в теории. Отгремевшие десятилетия назад первая жабья оставила после себя множество постов дальней разведки, позволявших просвечивать значительные куски территории противника. Часть таких станций была разобрана сразу после войны, как жест мира, не произведший ножа провным счетом никакого впечатления. Еще часть была разграблена мародерами, рыскавшими повсюду в поисках всего хоть мало-мальски ценного, но были и уцелевшие посты, исправно продолжавшие передавать в штабы информацию о движении кораблей в тылу врага. Эта информация, безусловно, сверхценная, была востребована лишь отчасти, позволяя примерно предугадывать направление ударов жабьих сил. Все было бы совсем иначе, имея человечество шанс ударить по практически неохраняемым конвоям, вольготно перемещавшимся в своем тылу. И вот тут, вооруженные данными разведки, на поле боя выступали мы. Идея, повторюсь, была красива. Катерпиллер, имевший приличный радиус прыжка, легко мог оказаться в тылу, перескочив через линию фронта. Но не надо думать, что он, оказавшись посреди врагов, должен был немедленно вступить в бой. Нет. Выпрыгнув в тылу жаб... У звезды, где прежде не отмечалась активность вражеских кораблей, наша гусеница выпускала нас, неумолимых убийц, вооруженных новыми сверхдальнобойными торпедами. Выпускала и снова прыгала, уходя в систему, где, затаившись, будет ожидать нашего кодового сигнала, который мы сможем дать, лишь выполнив боевую задачу. Что же до нас, то, дождавшись, когда носитель исчезнет, мы должны были следовать в полную жабьей жизни систему, где наша разведка отмечала особую плотность движения транспортов. Далее все было просто. Выйдя на рубеж атаки, новые торпеды, длинные копья, били на четверть сотни каме, мы должны были висеть в пустоте, отключив все системы, ожидая появления на радаре, пущенном в пассивный режим, появления отметок нужных нам целей. А далее движки на полную, форсаж, рывок к целям, пуск всех торпед, разворот и вновь полная тяга. Серия прыжков, путающие следы преследователям, если таковые окажутся, и система сбора, где, пустив в эфир кодовый сигнал, можно будет состыковаться с носителем, даруя и себе, и кораблю заслуженный отдых. И да, вариантов удрать, плюнув на боевую задачу, не было. Почему? Да все просто. Куда удирать-то? Кругом либо жабьи, либо мертвые системы. А радиус прыжка созвездия таков, что хоть сбрось все, очистив отсеки и раздевшись до трусов, все одно выскочить на территории людей не хватит топлива. В общем, без вариантов. Так просто все выглядело в теории, которую именно нам, Катерпиллеру с позывным «Гроб-2», предстояло отработать на практике. Закончив с описанием того, что мне предстояло свершить на борту гроб-2, и прежде чем перейти к непосредственно описанию трудовых будней, начавшихся для меня практически сразу, не могу не уделить немного времени описанию быта. То бишь условий жизни, которыми меня щедро одарило человечество, предложив взамен сунуть голову в очередной капкан. И да, я не просто так поставил слово «щедро» в кавычки. Судите сами. Нам, пилотам созвездий, было выделено аж по целому канту для жизни. Щедро? Да. Пригодно для жизни? А вот тут сомнительно. Начну с того, что само жилое пространство было размером с купе поезда. И дело не только в размере. Фактически это и было купе идеально вписанное в пространство типового конта. Узкий пенал, с койкой, маленьким столиком, крошечным санузлом и шкафом для одежды. Обстановку дополнял приличных размеров экран, разместившийся напротив койки. По нему крутили фильмы патриотического характера, в том числе еще и имперских времен. В другой ситуации я был бы не против. Среди них попадались действительно хорошие, Но вот сейчас, когда мы сами стали героями подобных произведений, подобное воспринималось с трудом, оставляя после себя привкус пустоты и фальши. Еще более неприятным было то, что отключить трансляцию я не мог. Пульт, валявшийся на столе, позволял лишь слегка приглушить звук, но не убрать выспренно возвышенную картинку. Стоит заметить, что фильмы, я сейчас про имперские Порой были весьма неплохи. Особенно мне запомнился один про героическую оборону планеты Океана. Там местные рыбаки, на головы которых просыпался лягушачий дождь, быстро перевооружив свои шаланды, навесив на них орудия с пулеметами, принялись отбивать атаки жаб, прущих из глубин. Откуда на этой сугубо мирной планете взялся приличных размеров арсенал, режиссер умалчивал. Но вот был он тут, было и все. А вот военных не было. Ладно, не будем придираться к мелочам. В общем, жабы пёрли и перли, герои стреляли и стреляли, женщины эротично обнаженные, планета тропическая была, дамы поголовно были в бикини, женщины перевязывали раны. Потом, где-то минут через 30-40 стрельбы, у рыбаков кончились снаряды и патроны. «Жаб меньше не стало. Началась рукопашка прямо на палубах кораблей, также отменно срежиссированная. Ну а когда пал последний защитник, и жабьи лапки потянулись к тросику-фалу, удерживавшему на уцелевшей мачте гранд-штандарт империи...» «Понятия не имею, где гражданские рыбаки его раздобыли. Вещь-то редкая. Так вот...» Именно в этот момент в атмосферу начали входить наконец-то прибывшие силы империи, которые эффектной бомбардировкой поставили финальную точку этого шедевра-синематографа. Не стрельба, драки — это было снято отлично. Но вот сам сюжет, выкини из него зрелищную боевку, был полон несостыковок и откровенных ляпов. Ну да неважно, посмотрел, впечатлился, забыл. Большего от подобных картин и не требовалось. Продолжу о быте. Еще в Канте была небольшая качалка, позволявшая поддерживать себя в тонусе. Собственно, этим жизненное пространство и заканчивалось. Все остальное место занимали системы жизнеобеспечения, позволявшие моему контейнеру просуществовать независимо от корабля почти неделю. А вот это было плохо. Официально — Такое решение было объявлено заботой командования о нас. Случить что неприятное, как, например, выход жабьих сил на корабль-носитель, то он, сберегая наши жизни, мог сбросить канты с пилотами, сберегая нас от опасностей боя. бронита на гусенице не было. Позже нас должны были забрать спасатели, прибывшие сюда, как все стихнет, и разыскавшие нас при помощи неких секретных сенсоров. Звучало все благопристойно. Но вот мне, паранойку, мой конт больше напоминал тюремную камеру, которую тот же Ша сбросит, стоит мне взбрыкнуть или иным способом вызвать начальственный гнев. Это впечатление усугублял тот факт, что мне было запрещено покидать свой контейнер, кроме как для перехода на созвездие, припаркованное рядом. Еду и ту доставлял неразговорчивый вестовой, подкатывая к двери кубрика закрытую тележку. Другим моментом, нервировавшим в несколько меньшей степени, было отсутствие часов или каких иных измеряющих время устройств. Единственным относительно точным способом измерять время был мой желудок. Еду приносили три раза в день. И повторюсь, это было единственным способом хоть как-то определить время суток. Впрочем, и этот способ был не особо надежен. Порой есть хотелось зверски, а иной раз я едва-едва ковырялся вилкой в тарелке, совершенно не испытывая вот никакого аппетита. Не знаю, может, так оно и было задумано, пищевая химия здесь была на высоте. Но в результате, спустя несколько приемов пищи, я окончательно потерялся во времени. Забегая вперед, отмечу еще один момент. За все время моего пребывания на борту носителя я ни разу не встретил других пилотов. Были ли здесь другие, был ли я единственным, не знаю. Я видел только молчаливого вестового Декап-3Ш, отправлявшего меня на задание. К чему была такая секретность, не знаю. Как по мне, то особисты, курировавшие проект, здесь перестарались. Но не мне их судить. У меня моя работа, у них своя, и вот честно, меняться ролями мне совсем не хотелось. Покончив с описанием быта, перейду, собственно, к самой работе, благо она началась едва минули первые сутки моего пребывания на гробу. Тогда, едва появившись здесь, я еще не был потерян во времени, имея представление о его течении. Стук в дверь раздался после обеда второго — на борту носителя, с лопа в которой я пребывал в сытой дреме, уютно расположившись на узкой койке. По экрану крутили какую-то современную, сильно выспренную романтическую постановку о влюбленных, разделенных линией фронта. Скука жуткая. Все действие было представлено в виде их романтической переписки, озвученной парой молодых голосов. Нить повествования я потерял уже через несколько минут, утонув в океане патоки, источаемые из динамиков. Все эти речитативы подавались под аккомпанемент тягучей восточной музыки, и вот она, в купе с сытным не то обедом, не то ужином, быстро укутала меня пологом дремы, сброшенной неожиданным стуком в дверь. Пробурчать классическое «Кого там несет?» я не успел. Дверь распахнулась, и на пороге появился Ша. «Подъем, пилот! Пошли!» Сходу перешел он к делу, пропустив вступление. «И я тоже рад вас видеть», — покряхтев, спускаю ноги на пол. «Что нового слышно?» «У тебя вылет!» Кап-3, проигнорировав мой вопрос, отступил в глубь коридора, приглашающе махнув рукой. «Задание в бортовом компе!» Встав так, что коридор оказался перегорожен, Ша дернул головой в сторону двери, бывшей прямо напротив выхода из моего конта. Другой конец коридора, а я точно помню, каким длинным он был, перегораживала выскочившая из стены решетка, за которой всего в нескольких шагах от нас прохаживался морпех в тяжелой броне и при оружии «Скафандр в шкафчике у шлюза! Вперед, пилот!» Дверь та самая, что напротив — И Исчезла в стене, открывая вид на типовую шлюзовую камеру. «И что, это все?» Шагнув внутрь, разворачиваюсь к проему, но тот немедленно закрывается, отрезая меня от остального корабля. «Да, без вариантов», — хмыкнул. «А как же напутствие, путстве, воодушевляющая речь и все такое? Вот так просто, едва не пинком, героя и ветерана!» Но, повторюсь, деваться некуда. Уверен, объявив забастовку, усевшись на пол, воздух из отсека начали бы стравливать, предлагая мне совершенно свободный выбор. Либо забраться в корабль, либо сдохнуть прямо здесь. Второй точно не мой вариант. И я забираюсь в скафандр. Так, воздуха на два с половиной часа. Воды нет? Горячий травяной настой? Сок? Забудь, пилот, фляг на поясе нет. Пистолета, к слову, тоже. Случись что, уйди я на вынужденную и... А куда, собственно, тут уходить? планет это жабье Во, они обрадуются, когда к ним вражеский корабль сядет. Хотя нет, что я за бред несу? Не сядет. Собьют. Я же враг. Точно собьют. Если раньше самоликвидатор не сработает. А в том, что он есть, я не сомневаюсь. Дверь переходного коридора, ведущая на созвездие... «Распахивается, стоит мне защелкнуть замки шлема, запечатывая себя в скафандре. За мной следят? Да и плевать. Пусть себе смотрят. От меня не убудет. Прохожу через небольшой шагов пять коридор и оказываюсь в корабле. Да. Дубль 2 Все двери, те, что на моем предыдущем созвездии вели в каюты, трюм и кают-компанию, здесь эти двери... Не просто заперты, они наглухо заварены, не оставляя мне и малейшего шанса попасть внутрь. Обидно? Да. А нужны ли они мне, эти каюты? Ну, пожалуй, что и нет. Вылет короткий, не более двух часов, так что не перекусить на борту, не тем более поваляться на койке я не успею. Да и не смогу. Газоанализатор, вмонтированный в мой скафандр, моргает красным предупреждая меня о непригодной для дыхания атмосфере внутри корабля. Что ж, тоже логично. В бою воздух только мешает, позволяя пожарам выжигать нежное корабельное нутро. А так, стравив его, или, как в моем случае, заполнив все чем-либо нейтральным, мы не только избежим возгораний, но и получим еще один кнут, подгоняющий нерадивого пилота. Вот уверен, ход мыслей тех, кто все это придумал, был именно таким. Либо побеждай и живи, либо... Э, нет, второй вариант не для меня. Прохожу в рубку и забираюсь в кресло. ну посмотрим, чем именно меня вооружили. Да как тут все вообще устроено? бегло осмотр индикаторов завершается, едва начавшись. Серия коротких щелчков и борт носителя начинает отдаляться, а прямо передо мной возникает проекция экрана со скупыми строками. «Совершить серию прыжков в соответствии с указаниями навигационного модуля», читаю вслух. «Мне так легче запомнить, и пофиг, что меня пишут. Пусть слушают. Прибыв в указанную точку, двигаться 17 километров по курсу 23. Снижение 67». «Ага». Ясно. Киваю сам себе, заранее представляя этот несложный маневр. Пройдя 17 километров застопорить ход и остановиться до полного нуля. По прибытию в точку следует отключить все системы. Снова киваю. Это тоже просто. Подработаю маневровыми и готово. Ну а отключить все проще простого. Поднимаю голову, разглядывая панель с кнопками. «Ага, вот она, та самая, с аббревиатурой «Пас-реж». Оки не проблема. Расчетное время ожидания цели — 37 минут. Это тоже ясно. Поскучаем. Хотя, оглядываюсь по сторонам, шарю руками в боковых карманах кресла. Увы, но там пусто. Никакого, даже самого завалящего журнала, способного скрасить мое ожидание, нет. А вот это плохо». Терпеть не могу вот так просто, не заняв себя чем-либо ждать. И ведь не подремлешь. А ну как провороню цель. Нет, придется таращить глаза в пустоту, ожидая появления заветного маркера на радаре. По обнаружении цели следует дождаться ее вхождения в синий сегмент, после произвести пуск торпед. Хм, сегмент? Синий? Эй! Поднимаю голову к потолку — Словно невидимая, но следящая за мной камера расположена именно там. «Эй, какой сегмент? О чем вы?» Тишина. Ну и ладно, разберемся на месте. возвращаясь к тексту. «Совершив пуск, следует лечь на курс в соответствии с указаниями навигационного модуля. Совершив серию прыжков и оказавшись в конечной точке движения, следует перевести тягу в ноль, после чего надлежит нажать кнопку S предварительно откинув защитный колпак. Хм, кнопка «С»? Шарю взглядом по пульту. А, вот и где. Справа, прикрытая массивным прозрачным колпаком, вижу выступающий из поверхности командной консоли прямоугольник, по центру которого расположилась круглая красная кнопка с белой буквой «С» по центру. В шлеме коротко тренькает сигнал а экран с текстом исчезает, сменяясь проекцией сферы радара, чьё тело уже рассечено линией курса. Намек более чем ясен, и я кладу руки на рычаги, начиная свой первый боевой вылет. О самой работе говорить практически нечего. Настолько рутинно все прошло, спасибо тем, кто все это спланировал. Прыжок, и в отдалении появляется небольшой тускло-красный шар умирающей звезды. Прыжок. Кабину заливает ослепительный и режущий глаза белый свет сверхгиганта, подле которого очутился мой корабль. Матерясь сквозь зубы, уж больно неожиданно все произошло, ложусь на новый курс, линия которого проходит в опасной близости от его литосферы. В опасной, но допустимой. Плюс маскирующей меня буйством электромагнитных полей. Жабья система. В смысле, с планетами, полными чужой враждебной жизни? Вполне возможно. А раз так, то я снова должен благодарить тех, кто рассчитывал мой курс. Здесь я в безопасности. Ни один радар меня не засечет на фоне этого светила. Ну а нервы? А что нервы? На той война, чтобы нервничать, украшая голову новыми седыми волосками. Прыжок. Новая система. Но на радаре вместо курса прыжка появляется зеленая полоса с шариком на конце. Подле шарика висит небольшое окошко 17 км. Ясно? Прибыли. Это точно жабий мир. Осторожно, не сводя глаз с радара, где в любой момент могут появиться враждебные отметки, работаю ручкой управления, одновременно прожав тягу на треть. Радар чист, и я, смелев толкаю ручку тяги разгоняя созвездие. Притормаживать начинаю, когда до шарика остается не более трех каммэ, а совсем сбрасываю ход, когда зеленая отметка, разросшаяся до приличного размера шара, оказывается по центру радарной сферы, полностью скрыв мой корабль. Играю маневровыми, снижая скорость до нуля. Готово. Щелчок кнопки над головой и та, та самая, что с аббревиатурой «пас-реж» Наливается желтоватым светом. Все. Теперь только ждать. Сколько там было? Тридцать? Тридцать минут? Словно прочитав мои мысли, радар исчезает, сменившись знакомой проекцией экрана. Сейчас текста нет, все пространство занимают цифры, начавшие менять друг друга, стоит им проявиться. Тридцать шесть Ясно. Это таймер. А что, молодцы, обо всем позаботились. Эх, еще бы кино какое бодрящее. Ну или журнальчик погорячее. Но чего нет, того нет. Расслабившись в кресле, тупо смотрю на цифры. Но тут меня озаряет светлая мысль. Радио. В смысле, а не послушать ли мне жабьей музыки? Должны же они нечто подобное по системе транслировать. Ну или не музыки... Вроде подобное у них не в почете, но что-то же должно быть. Сводки новостей, прогноз погоды, просто треп пилотов, обсуждающих баб и выпивку. Ясное дело, что я ровным счетом ничего не пойму. Но хоть не так скучно сидеть будет. Сказано, сделано. Снова подняв руку, клацаю кнопку с буквенной комбинацией «СВЗ». Но вместо того, чтобы услышать переливы жабьего кваканья, В шлеме появляется суровый мужской голос. Предупреждение. Неавторизованная активация модуля связи. Запрещено. Повторная попытка будет принята за мятеж. Повторяю. Не автори Дернувшись всем телом, поспешно гашу кнопку повторным касанием. «Ну вот же, твари, вот мне что, тупо на звезды пялится. Так насмотрелся уже. За столько-то лет в пустоте». «Не, ну, гады, все, совершенно все предусмотрели. Наверное, я все же задремал убаюканной мерной сменой цифр. В себя меня привели резкие щелчки, возникшие в шлеме, а когда я проморгался, то цифры на экране уже пылали огненно-красным цветом. Вовремя меня того разбудили. Таймер показывал 4.32, а значит, совсем скоро появится цель». «определенная под мою жертву». 2.47, экран таймера съеживается, отползая в сторону, а на его месте возникает сфера радара. Щелчки, к слову, пропали. Едва я принялся ворочаться в кресле. 1.27, на дальнем краю сферы появляется синяя отметка, медленно ползущая по своим делам. Кто это? Транспорт, спешащий доставить на прифронтовой склад военные припасы? Крейсер, вводимый в строй и сейчас перегоняемый на базу, где изнывает от безделья его будущий экипаж? Баржа с колонистами, страстно жаждущими новых, освобожденных от людей земель? Мне безразлично. Передо мной враг. И я, если хочу жить, должен его уничтожить. Все остальное неважно. 051 Из центра радара, где зеленая сфера скрывает мой корабль, вырывается синяя, расширяющаяся по мере удаления прочь полоса. Синий сегмент. Ей-богу, не будь на мне шлема, отвесил бы себе хорошего леща. Ведь мог бы догадаться, а не орать в кабине. При такой организации предусмотрено решительно все. «А я, как дебил, что за сегмент? Ай, расскажите!» Синяя точка вползает синюю же дорожку, и та немедленно притухает, позволяя мне видеть движение цели. Щелчок в динамиках, и шлем наполняет приятный женский голос. Цель в зоне захвата. Бортовое оружие разблокировано. Короткая пауза и «Огонь, пилот! Помни о человечестве!» Глубокий чувственный голос обволакивает меня обещанием любви. «Не то, что можно купить в любом борделе, если в кармане звенят монеты, нет?» Незнакомка обращается ко мне тоном единственной в жизни женщины, встретив которую, понимаешь, это навсегда. Колпачок, прежде прикрывавший кнопку пуска торпед, тихо щелкнув, откидывается, а мигом спустя, стоит только моему пальцу прижать податливую выпуклость, корабль слабо вздрагивает, выпуская на свободу спрятанную в пусковых трубах смерть. Торпеды, огромные, блестящие серебром в свете звезд цилиндры, медленно отдаляются от меня. Еще немного, их концы окутываются белесым паром или дымом. Что ж, хорошее решение. Посланцы смерти, движимые силой сжатых газов, ускоряются прямо на глазах я, завороженный этим зрелищем, слежу за ними, не обращая внимания на радар, где появившаяся зеленая линия принимается моргать, привлекая мое внимание. Уйти я успею, пусть тебе моргает. Я слежу за торпедами. До тех пор, пока на кончиках их тел, ставших для меня не более карандаша, не вспыхивает яростный свет основных движков. Секунда и оба мои посланника скрываются из виду, мгновенно затерявшись среди россыпи звезд. Вот да. Вот теперь и уходить можно. Про обратный путь мне сказать особо нечего. Рутина. Прыжок, смена курса, разгон и новый прыжок. Вышли в пространство? Где? В жабьем мире или уже нет? А, черт его знает. Да и неважно это. Поворот, разгон, прыжок. Поворот, разгон, прыжок. Я же говорю, рутина. И закончилась она неожиданно. Разворот, задрать нос, нацеливаясь на пустоту, разгон, прыжок и... И все. Радар пуст. Прибыли? Ну, наверное. Выжидаю несколько минут. По своим ощущениям часов. Таймера в кабине нет. Хм. Ничего не меняется. Ни на радаре, Не вокруг меня, хоть это и глупо вертеть головой, имея перед носом сферу мощного радара. Ну, будем считать, прибыли. Откидываю защитный колпак с кнопки, помеченной буквой «С». Но прежде чем мой палец касается ее выпуклой поверхности, в шлеме рождается тревожный писк, а заморгавшая на инфопанели иконка предупреждает «воздуха на 20 минут». «Отлично! 20 минут!» И мне еще черт его знает сколько до носителя переть. Поспешно жму кнопку и, положив руки на рычаги, всматриваюсь в радар, ожидая появления зеленой дорожки, ведущей меня к спасению. Ничего. Не услышали? Не работает? Не туда прыгнул? Тревожные мысли заполняют сознание, рисуя мне картины медленно плывущего в пустоте корабля, пилот которого безвольно обвис в кресле. «Нет, прочь, бред это!» «Нажать еще раз?» «Вдруг дежурный отвернулся, когда мой сигнал дошел до носителя. Мог же?» «Ну да, анекдот, скажем, товарищу рассказать. Или вовсе в сортир отошел. Должен же быть у него перерыв. Или перекур. Черт, курить-то как хочется. А может, меня приговорили? И даже без традиционной стопки и сигареты? Нет, нет, бред. Я пилот, элитный» тучный и таких ценят». «Нет, это сбой связи. Надо нажать еще раз». Тянусь к кнопке, но прежде чем ее касаюсь, в шлеме возникает ша. «Задание выполнено, пилот. Добро пожаловать домой». Корабль вздрагивает, начиная движение под внешним управлением, словно на носители боятся, что пилот, вернувшийся с задания, не справится с управлением, но мне на подобное недоверие плевать. Обмякнув в кресле, я не свожу взгляда с индикатора дыхательной смеси, отмерившего мне еще целых десять минут жизни.